Глава 4. Что я пережила, прячась под тяжелым душным одеялом, не передать, конечно. Сначала, услышав каким-то чудом голоса парней за дверью, испугалась до такой степени, что даже сказать ничего не была способна. Хорошо, что дворник не потребовал объяснений, спрятал меня и пошел открывать дверь. Честно говоря, не знаю, на что я надеялась. По всем логическим законам, да и жизненным, наверное, тоже ему было бы проще отдать меня Марату и его друзьям. По их виду же сразу понятно, что будут проблемы. А зачем обычному дворнику проблемы с детишками богатых людей? Наверное, мне надо было собраться с силами и выйти вперед, ограждая беззащитного человека, только что пытавшегося утешить меня. Пусть неловко, грубовато, но так вовремя, так правильно, от зла. Амарат способен причинить зло. Уж кому, как не мне, это знать? И сейчас было неправильным и даже подлым втягивать дворника в свои проблемы. Но я не смогла себя пересилить. Скукожившись под одеялом и прислушиваясь к происходящему. Голос Марата заставил задрожать от страха и ненависти. Всевышний, если бы я могла его убить, я бы это сделала. Может, так и стоит. вступить. Он же говорил мне, что я не переживу первую брачную ночь. Вот и посмотрели бы, кто кого переживет. В конце концов, удар ножом в живот усмиряет любого, в том числе и самого буйного. А я, если подумать, уже дошла до такой крайней степени отчаяния, когда даже убийство не кажется жутким. а просто спасением от неминуемого. Марат, как обычно, разговаривал так, словно все вокруг ему должны. Дворник отвечал односложно, равнодушно даже, и не пытался настаивать, уверять, что меня тут нет. Наверное, сразу увидел, кто перед ним, и испугался, и не пытался настаивать и уверять, что меня тут нет. Наверное, сразу увидел, кто перед ним, и испугался. И я его понимала. В какой-то момент мне показалось, что дворник сейчас просто развернется и покажет Марату, где я прячусь. Как раз когда Марат предложил деньги. У него есть деньги, и много, он может многих купить, и уж тем более такого простого работягу. И опять же, если бы дворник так поступил, я бы даже не обиделась на него. Но дворник как-то легко и быстро выпроводил Марата прочь, запер дверь, постоял немного, прислушиваясь, а затем вернулся в комнату и позвал меня. «Вылезай», — сказал он, — «говорить будем». И я откинула одеяло. «Говорить так говорить. По большому счету скрывать мне нечего, а он заслуживает того, чтобы знать, во что ввязался». Я спустила ноги с топчина поежилась под внимательным взглядом хозяина Дворницкой, и он тут же сказал «Сначала чай попьем, а то замерзла, наверное, голая совсем ходишь». А я в недоумении осмотрела себя. «Джинсы, куртка, кроссовки. Где же голые?» «Садись!» Он кивнул на стул у стола, а сам, щелкнув кнопкой чайника, принялся возиться с заваркой. Я, пользуясь моментом, принялась оглядываться. Раньше мне как-то не приходилось бывать в таких местах, и потому было интересно. Комната с окрашенными в серый цвет стенами выглядела опрятной и жилой. Чувствовалось, что человек, обитающий тут, аккуратист. Возле самого входа находилась стойка с инструментами, метлой, граблями, широкими такими, веерообразными, для сгребания листьев. Чуть дальше уже в самой комнате на полу лежал цветной короткошерстный ковер. Я заметила, что дворник успел снять обувь у порога и теперь ходил в носках. И устудившись того, что не только не стащила кросы а еще и на топчан под одеяло в них залезла, я принялась снимать их, цепляя носком пятку. В этот момент дворник повернулся. Заметил мое копошение и, сдвинув брови, сказал. — А оно прекратило, и так пол холодный. — Ну, у вас же тут чисто, — промямлила я, пугливо поджимая ноги. — Не особо, — сурово возразил дворник, а затем поставил передо мной кружку с парящим напитком, придвинул вазочку с печеньем и конфетами. — Ешь, пей. спасибо Прошептала я, обхватила кружку с наслаждением, грея о ее бока пальцы. Пахло от чая очень вкусно, смородиной и еще чем-то таким же душистым. Я аккуратно пила чай в прикуску с конфетой и ощущала, что именно этого мне и не хватало для успокоения. Весь этот дурацкий вечер, в котором всё в какой-то момент пошло наперекосяк, Показался не особо и страшным. Ну, бывают неприятности. В конце концов, все образуется. И Аделька вернется, куда она денется, зараза. И получится у меня уехать отсюда, из проклятого города, сожравшего мою маму. Но меня не сожрет, подавится. Кто эти парни неожиданно прервал? Моё блаженное спокойствие, дворник. Мой типа жених, призналась я, со вздохом отставляя кружку и поднимая на мужчину взгляд. Спасибо вам огромное, что не отдали. Как вас зовут? Бродягой зови, благосклонно кивнул он. И чего ж ты от жениха бегаешь? Вроде видный парень. видный сжалая губы только подонок и тварь а узнала ты об этом недавно конечно же усмехнулся он а до этого любовь была неземная нет тон которым я перебила бородягу что за прозвище такое даже мне показался жестким но как то не понравился его голос слегка иронический. Таким взрослые, умудренные опытом люди с детьми неразумными разговаривают и по головке гладят, бормоча, ну что ты, маленькая, ну не переживай, поругались, помиритесь, все бывает. Отец так делал, он всегда считал, что лучше меня знает, что мне надо. Но в последние полгода эта его уверенность обрела совершенно другие, крайне неприятные черты. И сейчас мне в голосе бродяги почудились прямо-таки отцовские интонации. И это за дело. Нет, удивленно приподнял он густые брови, глаза насмешливо сверкнули. А зачем же соглашалась замуж? и кстати тебе хоть и восемнадцать есть есть мне почему то резко расхотелось откровенничать хотя буквально минуту назад я была готова рассказать бродяге все до последней детали он словно почувствовал перемену в моем настроении кивнул на кружку пей согревайся и не обижайся просто вы девочки Обычно очень шустрые и рисковатые бываете. Парнишка, может, и не виноват ни в чем, а ты уже бежать и к незнакомому мужику бросаться о помощи просить. Я-то думал, тебя маньяк какой-то преследует. А тут жених. Он и есть маньяк, сухо сказала я, не удержавшись все же и еще отхлебнув, Из кружки отвара смородины. — Как ты резко! — Как есть! — Тогда тем более, зачем соглашалась? — Соглашалась, — горько усмехнулась я. — Можно подумать, меня кто-то спрашивал. — То есть, — не понял бродяга, уставившись на меня с таким изумлением, что я поневоле ощутила себя дурой. «Да, собственно, я ею и была», — даже Аделька всегда говорила. «Тебя силой, что ли, замуж выдают?» «Да», — вынуждена была кивнуть я. «Ну а куда тут денешься, если правда чистейшая? Силой!» «Это как?» — еще сильнее удивился бродяга. «Ты же совершеннолетняя?» «Да». «Школу закончила?» Да. Аттестат там, паспорт. Конечно. Слушай, вопрос-то все объемней становится. Ты меня прям заинтриговала. Давай рассказывай. Я отпила еще чая, выдохнула, пытаясь выстроить в голове фразы таким образом, чтобы было понятней. Не смогла. И мысленно махнула на это дело. Все равно... Уже полноценной дурой выгляжу. Так чего из себя строить? Или пытаться? Я из Демьянова, начала я рассказывать. Папа в магазин держит прямо в деревне. Сам понимаешь, деньги всегда были. Бродяга кивнул, подтверждая, что понимает. Магазин в деревне — это неплохой бизнес. А в Демьянова народу много живет. Ну вот, два года назад умерла мама, отец женился снова. С мачехой не поладила, понимающе перебил бродяга, но я отмахнулась сердито, не желая терять нить повествования. Нет, она нормальная, старше меня на два года, только восемнадцать исполнилось и вышла за отца. Погоди, а ему сколько? Нахмурился бродяга. Сорок почти. Они встречались, что ли? Да прям. Отец приметил ее еще когда в школу за мной приезжал, в город. И когда восемнадцать исполнилось, пришел к ее родителям. А они согласились. А она? А что она? Отец не бедный, хороший. Бред какой-то. Пробормотал бродяга, едва слышно. Но затем кивнул. Продолжай. Я училась в городе. Здесь, в школе неподалеку. С Аделькой в одном классе, с Рахимовой. Уточнила на всякий случай, и бродяга опять кивнул. Собиралась поступать, ехать в Москву. Хотела. А отец с полгода назад начал про свадьбу заговаривать. «Типа, тебе скоро восемнадцать? Пора!» Я сначала не воспринимала всерьез. «Ну, какой замуж? Я учиться хочу. Дальше!» А потом... Потом Марат пришел свататься. «Это тот парень говорливый, что тебя искал сейчас», — уточнил бродяга. «Да, вроде он богатый и по возрасту тебе подходит». он урод меня сорвало на внезапный крик, хотя вообще никогда не повышала голос за редким исключением поясни спокойно сказал бродяга потянулся к столу и пачки сигарет я закурю интонация не была вопросительной да это и понятно он на своей территории это я тут гости но я почему то кивнула разрешая а он почему-то дождался этого кивка и только потом прикурил. Выпустил дым, не показавшийся мне противным, хотя отца, курящего в доме, я терпеть не могла. Бродяга прищурился сквозь дым и кивнул, чтобы продолжала. А я задумалась, как понятнее объяснить свои эмоции по отношению к Марату. Ясно, что просто назвать его уродом и тварью явно недостаточно. Но рассказывать о том, что он мне говорил и что делал, стыдно до безумия. Особенно мужчине. Пусть он мне в отцы годится, этот мужчина, но все же... Я пригляделась к невозмутимо курящему бродяге, почему-то думая о том, Сколько ему лет? Внешне он выглядел очень взросло. Тут и рост, конечно, играл роль, и то, что борода у него с усами густые, закрывали поллица, делая черты непонятными. А глаза-то голубые, светлые такие, и, наверное, даже красивые. Я моргнула, понимая, что уже какое-то время Смотрю пристально в глаза бродяги, И он в ответ тоже смотрит, взгляд не отводя. И это, наверное, не, даже наверняка неприлично. Моргнула, отворачиваясь смущенно и краснея, И досадуя на себя за это. Вот вечная как вареный рак, Краснею по делу и без дела. Что он подумает обо мне сейчас? «Пей еще!» Голос у бродяги был чуть-чуть хрипловатым, низким таким, понимающим. «И не торопись, я тебя не собираюсь прогонять!» «Спасибо!» Почему-то еще раз поблагодарила я, послушно отпила чай, облизнула губы, потянулась за конфетой. чтобы хоть как-то занять руки и собрать в кучу смешавшиеся мысли. Что это я? В глаза его зачем-то уставилась Глупость какая. Надо переключиться на Марата опять. Все равно придется рассказывать. Никуда не денешься.